Максим Горький. Вечер у Шамова. Читает Андрей Паншин. По субботам у Максима Ильича Шамова собираются лучшие люди города и разные интересные парни. Я причислен к последним и поэтому тоже охотно допускаюсь на субботы Шамова. Эти вечера для меня как всеночная для верующего. Люди, которые служат ее, во многом чужды мне. Мое отношение к ним мучительно неясно. Нравятся они мне и нет, восхищают и злят. Иногда хочется сказать им слова сердечно-ласковые, а через час мною овладевает нестерпимое желание нагрубить этим красивым дамам, приятным кавалерам, Но я всегда отношусь благоговейно к мыслям и словам этих людей. Их беседа для меня — богослужение. Мне двадцать один год. Я чувствую себя на земле неуютно и непрочно. Я точно телега, неумело перегруженная всяким хламом. Тащит меня куда-то неведомым путем невидимая сила. И вот-вот опрокинусь я на следующем повороте дороги. Я очень много и упрямо вожусь сам с собою, стараясь поставить себя, возможно, тверже среди нелепых и обидных противоречий, которые отовсюду бьют и толкают меня, часто доводя до болезненного состояния, близкого буйному безумию. Года полтора тому назад я до того устал от этой возни, что пытался покончить с собою, всадил себя в грудь пулю из отвратительного, неуклюжего тульского револьвера. Такими револьверами в свое время вооружали барабанщиков. Эта глупая и нечистоплотная выходка вызвала у меня к себе самому чувство некоторого недоверия и почти презрения. Теперь я живу в саду у пьяного папа в хижине над грязным оврагом. Эта хижина раньше была баней. В двух низеньких комнатах ее стоит запах мыла и прелых веников. Гнилой запах, отравляющий кровь. Углы комнат промерзают насквозь. В этом жилище даже мышам холодно и плохо. Ночами они залезают ко мне на постель. Вокруг бани густо разросся одичавший малинник. В непогоду его цепкие прутья стучат в окна, царапают черные кривые бревна стены. Я живу бедно и дико, в неясных мечтах о какой-то другой, Светлой и легкой жизни, о рыцарской любви, о высоких подвигах самоотвержения. Печатаю в плохонькой местной газете косноязычные рассказы и убежден, что печатать их не следует, что ими я оскорбляю литературу, которую люблю страстно, как женщину. Но печатаю. Надо бы на есть. В гостиной Шамова я забываю о себе. Сижу где-нибудь в углу, в тени, и жадно слушаю. Весь одно большое чуткое ухо. Здесь все, от мебели до людей, как-то особенно интересно, красноречиво, и все облито ласковым, почти солнечным светом ярких ламп, затененных оранжевыми абажурами. Со стен тепло-светлых смотрят глаза Герцена, Белинского, Я вижу нечеловечье лицо Бетховена, мне улыбается улыбкой озорняка бронзовый Вольтер, и всех заметнее, всего милей, детская головка сикстинской Мадонны. В углу, за пальмой, возвышается, точно в воздухе стоя, Венера. Всюду масса каких-то бесполезных вещей, но все они в этой большой, уютной комнате являются необходимыми. Каждая Точно слово в песне. Драпировки на окнах и дверях пропитаны запахом духов и хорошего табака. Кое-где поблескивает золото рам, напоминая о церкви. И все люди, скромно одетые в темное, точно сектанты в тайной молельне. Говорят они легко и ловко, как будто бегают на коньках, капризно рисуя замысловатые узоры слов. Всех громче и увереннее звучит баритон адвоката Ляхова. Это высокий, стройный человек с острой бородкой, излишне удлиняющий его бледное светлоглазое лицо. Говорят, что он великий распутник. Мне кажется, это так и есть. Он смотрит на женщин глазами хозяина, как будто каждая из них была или будет горничной его. Уже все собрались и сообщили друг другу городские новости. Новостей мало, и они ничтожны. Губернаторша сказала дерзость прокурору, супруг ее снова по привычке превысил пределы своей власти, купцы в думе наговорили чепухи по школьному вопросу, богатый мельник самородов избил снаху, застрелился земский статистик, доктор Дубков снова развелся с женой. Теперь философствуют о народе, государстве, Начальственно звучит голос самоуверенного Ляхова. Когда перед нами откроется свободный путь к сердцу народа? Кто же откроет вам этот путь? Насмешливо перебивает речь Осеев, маленький, горбатый инженер с глазами великомученика. История, дама, изящная как статуэтка на подзеркальнике, спрашивает Ляхова: «Вы читали скучную историю?» Я смотрю на нее с досадой и думаю, «У вас, сударыня, слова рождают мысли, а не мысли слова!» Асеев, закуривая папироску, говорит тихонько, «История — это мы, люди!» Как у всех горбатых, лицо у него неправильное, некрасивое, в профиль оно кажется злым, но великолепные глаза скрашивают уродство тела. В этих глазах неисчерпаемо много тоскливого внимания к людям. — Странное произведение! — хрипло кричит Шамов, веселый холостяк, сытый, круглый, с лицом монгола и жадным взглядом крошечных глаз, спрятанных в мешочках жирной кожи. — Можете вы представить себя на месте чеховского профессора Пирогова, Боткина, Сеченова? Он выпячивает живот, победоносно взмахивая пухлой дамской ручкой с изумрудом на пальце. Он уверен, что всегда говорит нечто неоспоримое, убийственное. Беседуют они, точно битую птицу щиплют. Ощипав Чехова, живо ощипали бурже и выдергивают перья из Толстого. Все эти скучные истории современных писателей, вызванные смертью Ивана Ильича, «Совершенно верно! Толстой первый поставил ценность личного бытия выше ценности бытия мира. Положим, индивидуализм утвержден еще кантом. У Герцена мы тоже встречаем нечто очень близкое арзамасскому ужасу Толстого. Эзиньянция?» Спор разгорается, напоминая игру в карты. «У Асеева больше козырей, чем у всех других». В углу около меня изящная дама убеждает толстую в золотом пенсне на глазах совы. — Некрасов так же устарел, как Державин. — О, Господи! Да — Да-да, теперь нужно читать Фофанова. — Мне жутко и приятно, что эти люди так легко снимают ризы с моих икон, хотя я не совсем понимаю, почему они делают это с таким удовольствием. И мне почти больно, когда о Чехове говорят слишком громко, неуважительно. После припадка я считаю Чехова писателем, который в совершенстве обладает талантом человеческим, тонким, великолепным чутьем к боли и обиде за людей. Хотя мне странно видеть, что у него нет чутья к радостям жизни». Слишком стремительно мечутся мысли в этой светлой и уютной комнате, и порою кажется, что не тревога за жизнь, за людей, родит их, а иное чувство, неясное мне. Меня особенно удивляет инженер Асеев. Он так богат знаниями. Но иногда он напоминает мне тех зажиточных деревенских парней, которые и в хорошую погоду, в солнечный день... Выходят гулять на улицу с дождевым зонтиком и в галошах. Я знаю, что они делают это не из осторожности, а ради хвостовства. Октябрь. Слезятся стекла в окнах. Снаружи дробно стучит дождь, посвистывает ветер. С громом проехала пожарная команда. Кто-то сказал, «Опять пожар». На маленьком капризно изогнутом диване сидит студент. Новенький, блестящий, как только что отчеканенный гривенник. Он в полголоса читает изящной даме сладкие стихи. «Что ты сказала мне, я не расслышал, Только сказала ты нежное что-то». «Позвольте!» <звольте> — густо кричит Тулун, Огромный седой человек с длинными усами. «Государство требует с нас усю энергию, Усю волю и совесть. А что воно дае нам? Тулун — татарин. Он долго служил членом окружного суда в Литве, потом в Сибири. Теперь не служит. Купил маленький дом на окраине города, занимается цветоводством и живет со своей кухаркой, толстой косоглазой сибирячкой. Он не скрывает своих отношений к ней и зовет кухарку сибирской язвой. Глаза у него черные, неподвижные, остановились на чем-то и не могут оторваться. А когда он спорит, белки глаз густо наливаются кровью, и тогда глаза удивительно похожи на раскаленные угли. Он объехал всю Русь, бывал за границей, но рассказать ничего не может. Говорит он странно, ломая язык, и очень похоже, что он делает это нарочно. Печатает хорошие рассказы в охотничьих журналах. Ему лет шестьдесят. Так странно, что он не нашел в жизни ничего лучше косоглазой кухарки. — Да, прошептала, а что неизвестно, — громко читает студент и спрашивает даму. — Это получше Натсона, не правда ли? Эти люди все знают. Они точно кожаные мешки, туго набитые золотом слов и мыслей. Они, видимо, чувствуют себя творцами и хозяевами всех идей. А вот я не могу чувствовать себя так. Для меня слова и мысли как живые. Я знаю много идей враждебных мне. Они стремятся к власти надо мною, и необходимо бороться с ними. Я и двигаться не могу так легко и ловко, как умеют эти люди. Длинное жилистое тело мое удивительно неуклюже, а руки враждебны мне, они всегда не нужно задевают кого-нибудь или что-нибудь. Особенно боюсь я женщин. Эта боязнь усиливает мою неловкость, и я толкаю бедных дам локтями, коленями, плечом. Лицо у меня неудобное, на нем видно все, о чем я думаю. Чтобы скрыть этот недостаток, я морщусь, делаю злые и суровые гримасы. И вообще, я неудобный человек среди благовоспитанных людей. К тому же мне всегда хочется рассказать им о том, что я видел. Что знаю о другой жизни, которая как-то особенно ядовито похожа и не похожа на их жизнь? Но рассказываю я грубо, неумело. Трудно мне на субботах у Шамова. Резво, точно ласточка, по гостиной летают острые, красивые слова. Звучит смех, но смеются мало, меньше, чем хотел бы я слышать. Пришел адвокат Спешнев. Сухой, длинный, как Дон Кихот, рисунка Доре. Он стоит среди гостиной и, нервно размахивая сухими руками, надорванным голосом поносит губернатора. «Дутый герой! Палач, выпоровший мужиков Александровки!» Лицо спешнего землистое, больное. Ноги его дрожат, кажется, он сейчас упадет. Тесно и жарко. Разноцветно, разнозвучно играют умы. Ляхов громко читает стихи спешни спешне кричит, перебивая его. — А знаете, с какой песней шли французы против пруссаков в 70-м году? И, притопывая ногою, болезненно нахмурясь, он распевает в темп марша загробным голосом по-французски. — Мы, хотя и любим жизнь, но идем, как бараны, как бараны на бойню. Перебьют нас, как крыс, как крыс. — Ах, и посмеется же Бисмарк! — Вы понимаете? — спрашивает он, улыбаясь насмешливо и горько. — Идти на смерть с такой песней, а? Мы любим жизнь! — Государство! — пожимая плечами, говорит Тулун, а горбатый инженер начинает рассказывать о Левиафане Гопса. Пришла мадам Локтева. Она в гладком платье серого шелка. Гибкая, как рыба. Она очень красива и хорошо знает это. От любви к ней застрелился поручик, спился до нищенства купец Конев. О ней говорят много злого и грязного. Она прекрасно играет в шахматы, увлекается фантазиями раддабай и говорит непонятные мне речи об индусах. Я считаю ее необыкновенным человеком и чего-то боюсь в ней. Иногда она смотрит в глаза мне так пристально, что у меня кружится голова, но я не могу опустить глаз под ее взглядом. Как-то раз она неожиданно спросила меня, «Вы верите в чудеса?» «Нет». «Напрасно. Надо верить. Жизнь есть чудо, человек тоже чудо». В другой раз, так же внезапно, она подошла ко мне и деловито осведомилась. «Как вы думаете жить?» «Не знаю». «Вам нужно уехать отсюда». «Куда?» «Все равно. В Индию». Положив красивую руку на острое плечо спешнего, она просит побеждающим голосом «Пожалуйста, три смерти» и обращается к хозяину «Милый эпикуреец, да?» Шамов ласково мычит, целуя ладонь обаятельной женщины. Ляхов смотрит на нее сумрачно, он стоит, напряженно вытянувшись, точно солдат. Глаза Осеева становятся еще прекраснее, а женщины улыбаются. Не очень охотно. Локтива смотрит на всех темным, притягивающим взглядом. Рот ее как-то особенно полуоткрыт, точно она готова радостно целоваться со всем миром. Ясно, что она чувствует себя добрым владыкой всех людей, самая красивая и радостная среди них. Зачем ей три смерти? Шумно двигают креслами и стульями, усаживаясь в тесный полукруг. Шамов, Спешнев и Осеев отходят в угол к маленькому круглому столу. — Безумно люблю эту поэму, — заявляет изящная дама. — Внимание! — командует Локтева. Положив пухлые руки на край стола, Шамов странно улыбается, и в тишину лениво падает его сытый голос. — Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца. Я изумлен. Этот рыхлый, всегда и все примиряющий человек, масляный и обидно самодовольный, глубоко не симпатичен мне, Но сейчас его круглое калмыцкое лицо удивительно облагородилось священным сиянием иронии. Слова поэмы изменяют его липкий сладкий голос, и весь он стал не похож на себя. Или он вполне и до конца стал самим собою? «В час смерти шутки неприличны», — говорит Спешнев, негодуя, взмахнув растрепанными волосами. Великолепные глаза Асеева задумчиво прищурены, все слушают чтение серьезно, сосредоточенно, только локтиво улыбается, как мать, наблюдающая забавную игру детей. В тишине, изредка нарушаемой шелестом шелка юбок, властно плавают слова Люция Шамова «Прошу покорно, верь поэтам! Вы все на колокол похожи, в который может зазвонить на площади любой прохожий!» «То смерть зовет, то хочет жить, оставьте спор», — говорит Осеев, подняв прозрачную на огне руку. Его измученное лицо спокойно, с глубоким убеждением он читает. «В душе за сим земным пределом проснутся, выглянут на свет иные чувства, роем целым, которым органа здесь нет». И снова лениво идут иронические слова Люция. «Я спорить не хочу, Сенека. Твое, как молод, сильно слово, но убеждаюсь я в ином. Существование другого не постигаю я умом». Горячо звучит надорванный голос спешнего. «Нет, не страшат меня загадки того, что будет впереди. Жаль бросить славных дел зачатки». Землистое лицо его краснеет, глаза горят, и он все громче, отчаяние жалуется на гнусную обиду смерти. «Титан, грозивший небесам, уже ли станет горстью пепла? И это цель трудов, великих начинаний!» Тихо. Все замерли. Встал Ляхов и, глядя на Локтеву, торжественно говорит «Декрет Сената!» Захлебываясь гневом и тоской, успешнев кричит: Певец Урима умирает, Сенека гибнет, а народ молчит! Эти крики гасит холодный иронический голос Шамова: Себя нетрудно умертвить, но жизнь, поняв, остаться жить, клянусь, немалое геройство. Все эти слова падают на душу мне раскаленными углями. Я тоже хочу писать стихи и буду писать. Теперь эти люди странно близки мне. Не бывало приятны. Меня трогает задумчивая сосредоточенность одних, восторженное внимание других. Мне нравятся нахмуренные лица, печальные улыбки людей. Нравится их приобщение к идеям умной поэмы. Я крепко уверен, что, испытав столь глубокие волнения духа, все они уже не в силах будут жить, как жили вчера. В задумчивом молчании гостиной медленно текут слова Люция. «Для дел великих отдых нужен, веселый дух и добрый ужин». Шамов обводит всех маленькими глазками, включает и меня в невидимый круг и, легонько вздохнув, говорит, улыбаясь. «И что за счастье, что когда-то укажет ритор бородатый в тебе для школьников урок!» Он произносит слова все более неохотно и тихо, точно засыпает утомленной беседой с друзьями, В дверях, прячась за темной портьерой, стоит тоненькая, стройная горничная с золотой змеиной головкой в кружевной наколке на рыжих волосах. На ее белом лице остро блестят зеленоватые глаза. — Я умру, шутя, — мечтает Шамов, тонко улыбаясь. Он кончил, слушатели дружно рукоплещут, а локтиво целует его в лысину. «Вы очаровательно читаете, Макс! Ах, боже мой!» «Польщен! Но, как истый сиборит, приглашаю кушать! Вашу лапку, дорогая!» Стало шумно и очень весело. Люди парами идут в столовую. Сзади всех горбатый осеев. Он качается на ногах, точно пьяный. Одной рукой он потирает высокий лоб, исписанный морщинами. В другой папироса он мнет ее пальцами, посыпая ковер табаком. — Волшебница! Английской или хинной? — громко спрашивает Шамов. В столовой под яркой люстрой на огромном столе сверкает хрусталь, светится серебро, три вазы с фруктами, как три огромных цветка. Дама в пенсне рассказывает Ляхову. — В воскресенье у Ящепуховых меня угощали медвежьим мокроком и я не нашла в нем ничего особенного. А Тулун басом внушает кому-то. — Возьмите перцу. Так, теперь уксус. а? Я незаметно пробираюсь в прихожую. Я уж научился уходить незаметно. В прихожей на диване сидит и дремлет, раскрыв рыбий рот, младшая горничная Дуня. Круглая, как бочонок, и пестрая, как маляр. Шамов рассказывает про нее, что в первые дни службы эта рабыня съела у него кусок туалетного мыла. — Ой! — вскакивает она, просыпаясь. — Извините, которая ваша? — Ну, видя, что я уже надел пальто, спрашивает. — Все ли есть? — Да. — Ну, слава богу. Прощайте. Ветер гоняет по улице тучи мокрого пепла. В черной сети ветвей дерева странным желтым цветом расцвел огонь фонаря. Ночь прижала дома к земле, и город кажется маленьким в мокром кулаке ночи. Я шагаю по жидкой грязи, сквозь тяжелую сырую тишину. В голове у меня горит костер новых слов, мыслей. Я благодатно взволнован. В памяти звучат слова эпикурейца. Когда ж насыщусь до избытка, Она смертельного напитка, умильно улыбаясь, Мне, сама не зная, даст в вине. Само собой слагаются в стихи другие слова. «Душа, одинокая и слепая, Бредет по улице грязной». Едет ночной извозчик, сгорбившись на козлах разбитой гремящей пролетки. Качает головою черная мохнатая лошадь. В конце улицы трещит трещотка сторожа. Со мною что-то случилось. Такая тоска сжимает сердце. Такая тоска.